Так, так, что тут у вас? Скорую вызывали? Да, еще в детстве. Значит, ваш сын просит руки моей дочери. Да? А кем работает ваш сын? А, простым инженером. Ну, знаете ли. А кого бы хотели вы тут? Ну, хотя бы банкира. А что у вас, дочь? Действительно так красиво. Мама выпила с гостями стаканчик водки и пошла укладывать дочку спать. Ну, давай, дочка, засыпай, я тебе колыбельную спою. Баю, баюшки, баю. не ложись. А... Мам, мам, мама. А затем ты надусилась папиными духами. когда я смогу вас увидеть увидеть еще раз можете позвонить мне в любое время но я не знаю у вас его телефона номер найдете в телефонном справочнике а как ваша фамилия она указана рядом с номером вот вы музыки как тараканы нас ни одна зараза не берет только тараканы это дома ночуют